Глава восьмая. Утром рассматриваю обитый вагонкой потолок, на которой есть небольшие трещинки, сделанные специально вроде как под старину. Как хорошо, что мои все заделаны. Улыбаюсь этой мысли, и вспоминаю, что утром муж с дочкой собирались на рыбалку. Я даже не слышала, как они уходили, и не спросила, во сколько собираются возвращаться. Рыба, если не ошибаюсь, клюет до определенного времени. В любом случае завтрак готовить надо, хотя уверена, что Тим взял что-то с собой, бутерброды, например. Одеваюсь и, выйдя из комнаты, направляюсь прямо в кухню. На столе лежит телефон Тима, видимо, забыл, да еще и так торопился, что не заблокировал. Мировая серия европейского покера проходит в Лондоне с 15 по 29 октября. Это я только взглядом зацепилась за заголовок, открытой в браузере статьи. Странно. У Тимофея есть такая привычка – листать утром новостную статью. Но вряд ли бы он открыл такую статью. Он больше следит за курсом валют, изменениями в налоговом законодательстве, да банально даже прогнозом погоды. Но вряд ли бы Тима заинтересовал какой-то турнир в Лондоне, тем более по покеру. Ладно бы еще Олимпийские игры. А пристрастие к картам или другим азартным играм я за ним не замечала. Может, случайно открыл? Скорее всего, так и есть. Нажимаю боковую клавишу, и экран гаснет. Но тут же снова загорается. В превью висит сообщение от абонента ⁇ Мама ⁇ Прошу встретиться с отцом до нашего. Открывать полностью я не стала. Если муж захочет, то расскажет сам. Я пообещала вчера себе и ему, что буду доверять. Поэтому занимаюсь завтраком, включив на своем телефоне музыку. И даже не слышу, как мои любимые возвращаются в домик пока Дарина не прибегает ко мне, чтобы похвастаться уловом. «Мама! Мама!» — возбужденно тараторит она, а глаза блестят. «Смотри!» — трясет железным ведерком. «Мы с папой поровну поймали!» «Какая ты молодец!» — хвалю я дочь, и это слышит присоединившийся к нам Тим. «А я?» — с наигранной обидой спрашивает он и целует меня в щеку. «И ты, Подхалим!» Шутливо бью его полотенцем, но тут мой взгляд падает на телефон мужа. «Тебе там сообщение пришло». Тим берет гаджет в руки, с абсолютно бесстрастным лицом читает и снова блокирует. «Папа, а уху на костре будем варить?» – спрашивает Дарина. «Как в походе ты рассказывал?» «Конечно. Теперь муж улыбается. Вот позавтракаем и начнем готовиться. Рыбу надо почистить, овощи» развести огонь жаль что такие короткие выходные получились согласна с тимофеем здесь есть только мы втроем и мне это так нравится ни работы ни клиентов ни шума мегаполиса ни постоянной суеты давайте завтракать приглашая я к столу заодно расскажете, как порыбачили пока мы едим тимофей ни слова не говорит о сообщении матери думаю из за дарины но как только я становлюсь к раковине мыть посуду, а дочка просит недолго посмотреть обучающее видео, муж берет полотенце и становится рядом со мной вытирать тарелки. Мать писала, сообщает он мне. Просит, чтобы я с отцом встретился до их отъезда в Израиль. Правда, я не знаю зачем. Может быть, стоит их выслушать? Смотрю на Тима. Может, они хотят помириться, но не понимают, с какой стороны подступиться. Он усмехается и качает головой. «Да, пусть Тимофей своих родителей знает лучше меня, но иногда обстоятельства могут изменить взгляд на ситуацию. Возможно, именно так и произошло с моими свекрами». «Не знаю, Милена, но даже если я соглашусь, ничего хорошего от этой встречи не жду». Наконец, отвечает мне Тим. «Могу предположить, отец выставит какое-нибудь новое условие. Например, если я не вернусь в семейный бизнес, то все его состояние пойдет по завещанию на спасение амурских тигров. Но Олег Юрьевич выглядит вполне еще крепким мужчиной. Не понимаю, при чем тут наследство? У него что ли проблемы со здоровьем? Да у него, сколько я себя помню, гипертония была. Тимофей убирает последнюю тарелку и, вздохнув, прижимает меня к себе. Два микроинсульта, правда, давно. Но он тогда уже составил завещание только раза два, если не больше, переписывал. «Милена, давай остатком этого дня насладимся и договоримся, что это не место для подобных разговоров, только для отдыха, смеха и... удовольствия», шепчет последнее слово мне в самое ухо. Обнимаю мужа в ответ и молчу, дав понять, что полностью с ним согласна. И больше до отъезда мы не говорим о его родителях. «Мы варим уху, пьем какао». С теми самыми зефирками, которые остались после вчерашней жарки. Осень на улице. Но мне так тепло. Мы все давно столько не смеялись, кажется. И время до вечера пролетает незаметно. Уже пора уезжать. Но так не хочется. Мы еще сюда вернемся, говорит муж, заметив мой взгляд, полный сожаления, когда мы начинаем отдаляться от домика. — А когда? Тут же оживляется Дарина. — Точно не скажу, малышка пожимает тем плечами может на новый год отключим телефоны и отметим втроем для меня главное что вы рядом улыбаюсь я но какое то нарастающее чувство тревоги беспокоит меня по мере нашего приближения к городу правда я о нем забываю когда мы попадаем в квартиру Дарине завтра в школу надо еще разобрать наши вещи из поездки пока все сходили в ванную пока я приготовила легкий ужин Снова свежий воздух и ранний подъем на рыбалку смотрели дочку в непривычное время. «Тим, ты еще долго будешь сидеть?» Захожу в кухню, где муж сидит, глядя в телефон, а перед ним кружка с уже чаем. «Что?» Поднимает на меня взгляд Тимофей, и его хмурое лицо тут же разглаживается. «Спать не идешь?» Спрашиваю устало и цепляюсь за поисковую строку. Список участников чемпионата Европы по покеру. И снова странности. Значит, та статья была не случайно открыта. И давно тебя интересуют игры? Киваю на телефон в руках мужа. Игры меня не интересуют. Спокойно отвечает Тим. Ты права. Идем спать. Мне утром на объект ехать. Хочу лично проверить, как начнут подготовку. Но Дарину в школу отвезу. Отключаюсь я моментально. Но сегодня меня уже привычно обнимает теплая рука. Я и сама не понимала, как мне этого не хватало. Привычное утро понедельника проходит в штатном режиме. И только я хочу открыть ноутбук, проводив своих на работу и в школу. Как слышу мелодию звонка, доносящуюся из спальни. Конечно, думаю, что это Маринка. В выходные не звонила, потому что перед отъездом я написала ей сообщение, что мы уезжаем. Но номер незнакомый. Удивившись, кто может звонить в такую рань, поднимаю трубку. «Слушаю. Милена Леонидовна. Раздается приятный мужской голос. Меня зовут Дмитрий Васильевич, я директор нового ресторана, и мне вас посоветовали как хорошего специалиста по настройке рекламы». «Очень приятно. Вежливо отвечаю, хотя удивлена, потому что обычно мне пишут по работе». «Вам удобнее по телефону обсудить техзадания и рекламный бюджет?» «Нет, мне бы удобнее было обсудить все с вами лично. Вообще вводит меня в ступор потенциальный клиент. Чтобы вы познакомились с местом, которое вам предстоит рекламировать». «Такого в моей практике еще не было. Обычно нам хватало интернет-общения. Но у всех свои причуды. А когда Дмитрий Васильевич озвучивает сумму, и я прикидываю в уме свой процент» то соглашаюсь. Диктуйте адрес. Странный клиент. И сам директор решил договориться. Но ладно, у всех свои причуды.